Глава двадцать У нас случилась Марина. Вадим, узрев супругу гипнотизирующую смартфон, осторожно уточнил. «И что у нас случилось?» «Марина случилась. Мать Виктора послала ее забирать подвыпившего младшего сынка с чьей-то дачи. И она, идиотка, разумеется, поехала. Я вот более чем уверена, что Витькины родители просто пользуются Маринкой, понимая, что отказать она им не может. А сейчас я думаю о рыцаре». Не понял Вадим, в полете перехватывая Лизу, которая вознамерилась прыгнуть ему на плечо и выдружая себе на шею. «А кто у нас рыцарь?» «Иван, да ты его помнишь. Он на Максимовой свадьбе со мной танцевал несколько раз. Не зверей». Ульяна правильно оценила выражение лица супруга. «Он же Маришке уже помогал с перевозкой Темы. Только вот как бы ему дать знать о том, что Маринке нужна его помощь?» «А нужна ли?» — засомневался Вадим. «Очень и очень может быть». Маринка сейчас никакая, а ситуация может быть очень нехорошей. Сколько сейчас времени? Ну, уже не очень-то уместно звонить. Но написать-то я могу. Вадим открыл было рот, чтобы возразить, а потом, моментально просчитав варианты развития событий, закрыл его и активно закивал головой. Пусть этот самый Иван лучше Марине помогает, чем занимает мысли моей жены, да еще под кодовым прозвищем «рыцарь». Вадим после женитьбы вообще резко разлюбил любых рыцарей. Особенно, когда они оказывались неподалеку от Ульяны. Никогда он не думал, что будет ревновать. А вот поди ж ты. Аж скула ломила от любого слишком внимательного мужского взгляда на жену. Уль, он, разумеется, ничего не говорил. Знал, что она-то как раз никак не провоцирует это внимание. Но всех мужиков от нее хотелось отогнать и подальше. Поэтому он всячески поддержал намерение ули написать рыцарю. Иван наслаждался жизнью. Матушка, страшно и ужасно им недовольная, отбыла обратно. В аэропорт ее отвозил Игорек, который наслушался всякого о старом холостяке Иване, хмыкая в стратегически важных местах монолога. Полюбовавшись взлетевшим самолетом, уносящим их родительницу, он позвонил старшему брату и сообщил: Выдыхай, мать взлетела. Сама или с помощью тех средств авиации? Уточнил Иван. Самолетом не боись! «Счастье-то какое! Уверен, что бортпроводники ее не выпустят раньше места назначения, а значит, я могу вернуться домой». Нет, у Игоря и Насти ему были рады, даже Гаврила не возражал против «бро» своего «бро». Но Гаврилу почему-то сильно нервировала Танюта, поэтому попугай оглушительно орал каждые пару минут соседства с ней. Пришлось Танюту держать в выделенной Ивану комнате, а она обижалась. Танюта в обиженном состоянии была похожа на кошку, оскорбленную выпиющей бестактностью. И плюс к этому она еще и плакала. Как только на нее кто-то смотрел, ее глаза как по команде наливались слезами, передняя лапка поджималась и дрожала в воздухе, так что Ивану становилось и вовсе не по себе. Было ощущение, что он оскорбил особу королевских кровей, которая тихо, но демонстративно скорбита о его несовершенстве. То еще удовольствие. «Ну, наконец-то можно жить спокойно», — громко сказал Иван, вернувшись в квартиру после маминого вылета и выгрузив свое собачье сокровище из ее знаменитой переноски. Видимо, сказал слишком громко, потому что ровно по закону подлости, в аккуратно следующий вечер в пятницу, ему на телефон пришло сообщение от Ульяны. Иван прочел, не очень понял, что от него нужно, и призадумался. В том, что что-то точно потребуется, он и не сомневался. Когда тебе пишут «Хотела спросить, можно ли к тебе будет обратиться за помощью», даже ежу становится абсолютно очевидно, что к вам подкрадывается какой-то упитанный и пушистый северный зверь». Первым побуждением было ответить отрицательно. «Ну что он, скорая помощь для питерских замужних дам?» Но любопытство перевесило, и он уточнил. «Что-то случилось?» Ульяна, попросив разрешения перезвонить, достаточно взволнованно обрисовала ситуацию. Иван, ты прости, пожалуйста, но, похоже, Марина уехала с Темой в Подмосковье добывать с какой-то дачи пьяного младшего брата своего погибшего жениха. И я очень опасаюсь, что ей как раз помощь потребуется. Извини, что тебя тревожу, но ты единственный представитель мужского пола, кроме Марининого отца, кто с Темой общался и не удрал от него. Погоди, какой ещё младший брат? Какое Марина имеет отношение к этому пьяному брату? Услыхав о том, что семья Виктора плотно присела на шею безотказной Марины, Иван только полбу себя постучал. Мог бы и не спрашивать, само собой. Ей же больше всех надо. «Ну, справедливости ради, надо сказать, что там очень уж матушка Виктора талантливая в этом плане», вздохнула Уля. «Просто супер талантище. Манипулятор высшей категории с гигантской практикой». «Ты ее знаешь?» «Ну, конечно. Я же должна была быть свидетельницей на свадьбе у Марины». Еще тогда сильно опасалась, что они свитки не слезут. Они все дружно на нем сидели, ноги свесив. Отцу семейства вообще никогда ничего не нужно, а бы его не трогали. А вот мать и младший братец пользовались вовсю. Ну а когда его не стало, перебрались на Маринку, пользуясь тем, что она до сих пор в себя не пришла. Хотя они сильно стараются, чтобы этого и не произошло. Ей прямо регулярно рану расколупывают. А Марина и так переживает. «Да уж, это точно». Иван уточнил обстоятельства и очень мрачно сказал. «А эта талантливая матушка не врубается, что нельзя посылать девушку на какие-то дачи к пьяным мужикам. Сколько там этому Сереги?» «Двадцать один уже. Нет, не врубается», — обреченно ответила Уля. «Ей на самом деле, как мне кажется, глубоко плевать на Маринку. А бы она делала, что им хочется». 21 год, дача, ночь плюс выпивка и компания. Прекрасная атмосфера для того, чтобы посылать туда девушку» прошипел иван так я готов выехать ты адрес знаешь нет к сожалению ладно я понял сейчас я и сам позвоню а, она если узнает что я тебя просила точно откажется запереживала ульяна ну понятное дело у нее же пунктик что она сама совсем справится ясен пень откажется вот же самоуверенная ладно придумаю что-нибудь Если бы его кто-то спросил, зачем вместо законного отдыха в пятничный вечер Иван собирается куда-то ехать, да еще вполне возможно вляпываться в неприятности, внятно ответить он бы не смог. Влюблен в Марину он не был, никакой романтикой и не пахло, просто как-то жалко ее стало, да и разозлился. И на нее саму, ну куда лезет-то? Но гораздо сильнее на Виктора, которые отправили пусть даже уверенную в себе и сильную, но девушку, в такую стремную поездку. «Вообще-то исключительно подло пользоваться ее любовью и верностью к умершему жениху», — ерелся Иван. «Так, Танюта, остаешься за старшую, поняла? Всех впускать, никого не выпускать», — скомандовал он своей грозной концентрированной мексиканской овчарке и отправился к машине, раздумывая, в какую именно сторону придется ехать. Марина после разговора с подругой подъехала к нужному дому довольно быстро. Что там ехать-то по ночным дорогам до Балашихи? О звонке Ульяне, разумеется, забыла — потому что этот самый дом нашелся сразу. Шум, песни, которые поются явно не очень трезвыми голосами, слышны были издалека. М да, Галина Владимировна как знала, что тут дым коромыслом. Вздохнула она, останавливая машину подальше от нужного участка. Галина Владимировна словно почувствовала, что о ней говорят. Позвонила сразу же, как только Марина повернула ключ зажигания. «Мариночка, ну что, ты уже везешь домой Сереженьку?» «Нет, я только доехала». «Ой, ну тогда иди скорее, Марина, пожалуйста. Я же чувствую, что там что-то не то. Ты себе не представляешь, что я пережила с Витей, и как я теперь боюсь за Сережу. Марина, умоляю тебя!» В голосе послышалось явное всхлипывание. Марина уныло посмотрела на освещенный дом, от которого отчетливо пахло шашлыками. «Хорошо, я постараюсь, не волнуйтесь». Она устало вздохнула, взяла Тему на поводок, пристегнула кошельнику на мордник, не надевая его на морду собаки, и подошла поближе. «Ну, драки нет, уже хорошо», — сообщила она Теме. «Интересно, где же наш милый мальчик?» И тут, в ярко освещенном окне веранды дачного домика, как по заказу, она узрела милого мальчика, целеустремленно допивавшего содержимое высокого бокала. «У, ну, не знаю я, что в бокале, но вряд ли вода», — вздохнула Марина. «Ничего с ним очень уж страшного не происходит. Лакает, как не в себя». Она набрала Галину и сообщила, что находится перед домом. «Драки нет, скандала тоже, а Сергей вполне мирно пребывает в компании себе подобных. Не думаю, что он согласится уехать». «Они там могут пить все выходные. Чем дело закончится, непонятно. Увози его оттуда». Решительно скомандовала Галина. «Он поругался с отцом, заявил, что теперь все будет решать сам. В таком настроении Сережа неизвестно, что может натворить, так что его обязательно нужно оттуда забрать». «А как вы себе это представляете?» «Ну ладно бы был скандал, и он сам хотел оттуда уехать. А так-то...» «Марина, хоть силой увози!» — скомандовала Галина. Марина мрачно посмотрела на экран смартфона, горько пожалев, что он работал безотказно. Нет бы разрядился в нужный момент или вне зоны действия сети побыл, когда ей Галина позвонила первый раз. «Ну ладно, делаем финт хвостом», — решила она. Она позвонила Сергею и понаблюдала, как он долго искал, где у него что-то резвонит потом соображал, как включается его гаджет, а потом, глупо ухмыляясь, что-то сообщил приятелям, от чего заржали все, кто был на веранде. «Интересно, чего он там выдал? Хотя нет, неинтересно. Явно что-то похабное, но это даже полезно. Моя решимость закончить финансирование этого мальчика-зайчика становится твердокаменной», — пробормотала Марина. «Алло, Маринка, это ты?» — жизнерадостно спросил Сергей, подмигивая окружающим и обрисовывая руками в воздухе что-то вроде песочных часов. «Я? Сереж, твоя мама просила тебя привезти домой», — сухо ответила Марина, наблюдая за ужимками Сергея и раздумывая, что раз мальчик уже так вырос, то какой он тогда, елки-палки, мальчик? «Че это еще? Никуда я не поеду. Мы тут вот отдыхаем». «Прекрасно. Очень рада за тебя, Сереженька. Только вот у меня заказ на доставку твоего бренного тела до дома». Как предпочитаешь, тело самостоятельно ножками вынести или я сама сейчас зайду? — Чё? — не понял Сергей. — В окошко выгляни. Марина шагнула из-за куста на освещенный участок дороги. Рядом с ней оказался Тёмочка, как по заказу широко зевнувший. — Во! Это мы, Сереженька! Это мы, и мы за тобой! — Да никуда я не поеду. И матери скажи, что я в ее контроле не нуждаюсь, и уж тем более не нуждаюсь в твоих заботах. Прошипел Сергей с давленным шепотом, чтобы не услышали его знакомые, потому что он только что заявил приятелям, что это звонит одна телка, которая в него по уши втюрилась. «Прекрасно. Матери сам все скажешь. Я лично очень счастлива твоим словам. Но раз тебя Галина Владимировна просила привести, я это сделаю». «Ты... Да кто такая?» «Тебе напомнить? Сереженька, я очень сильно подозреваю что твоя репутация в вашем дружном коллективе съежится и закатится под плинтус. Если я сейчас приду, возьму тебя под белую ручку, заломаю ее тебе за спинку и отведу к машинке. Я ж могу. Ты в курсе?» — уточнила Марина. Чувствовала она себя крайне усталой, но старалась выглядеть грозно и решительно. «Да в курсе я, в курсе», — прорычал разозленный Сергей. Он отлично знал, на что Марина способна. Она уже вытаскивала его из неприятностей, когда он в старших классах попал в нехорошую историю. Правда, тогда он был в восторге, узрев, как Марина нежно уложила пару записных хулиганов на газон. Сейчас же он от злости не знал, куда деваться. Правда, нашел максимально для себя выгодный выход. «Парни, а она, ну, тёлка эта, оказывается, за мной уже приехала, так что я поеду. Ну, никак не могу ей отказать в компании, сами понимаете, да? Пока!» Он вышел из дома и очень постарался идти так, Чтобы Марину, поджидающую его у забора затянутого рабицей, было хорошо видно. Даже сделал попытку демонстративно ее приобнять. Руки лишь не отросли, чрезвычайно хмуро уточнила Марина. Нет? Тогда иди себе ровненько. В мою сторону не заваливайся, а то тебя Тема поведет. Она кивнула на пса. На переднее сиденье усаживать его она не стала. Много чести. Там Тема сидит. Серегу упихала на заднее, захлопнула дверцу не заметив, что он задел коленом ее смартфон, лежащий между передними сиденьями, и тот упал вниз, оглянулась на гогот, доносящийся из дома, смерив сердитым взглядом вывалившихся из калитки Серегиных приятелей. — Такая ничего себе, а, парни, я б тоже хотел, чтобы за мной такая прибыла! — развлекались подвыпившие зрители. — Интересно, что она в Сереге нашла? Марина мрачно усмехнулась. «Ну — Ну-ну, Сереженька, и на жизнь тебе я точно больше подкидывать не буду. Вон ты у нас, оказывается, какой активный. Покрутишься — заработаешь. Думала она, проехав мимо развеселой компании, упражнявшейся в нижепоясном остроумии. Выехали на шоссе, и Серега, осознавший, что вместо приятного времяпровождения с компанией приятелей его везут в Москву, сначала просто бурчал, а потом начал уже громко высказывать свое недовольство. — Чего ты вообще лезешь-то в мою жизнь? Надо тебе чего? — От тебя? Да вообще ничего. Мать твоя попросила. Она, да, она может попросить. ты что кидаешься все делать? А может, может, это потому, что я на Витьку похож? развязно ухмыльнулся Сергей. Марина сморщилась, старательно надеясь, что сможет доставить этого паразита, ничего ему случайно не повредив. Тебе давите, примерно как отсюда, и до Луны, холодно ответила она. Да что ты? Ну да, конечно. Он же у нас был святой прям, всех содержал, все делал, а теперь ты вместо него, да? Только знаешь что? Меня предки больше любят. Так всегда было. И Витька наш это знал. Вот и пытался доказать, что он нужен. И ты? Мать знаешь, как про тебя говорит? Маринка — денежный мешок. Поняла? Говорит, что ты богат, и от тебя не убудет, раз ты такая дура. Марина жала на газ, старательно пропуская мимо ушей пьяные откровения, зашедшие уж совсем далеко. — Не слушай, не слушай. Надо машину вести. Я за рулем. Она сумела удачно припарковаться прямо около дома Витиной семьи. Выволокла пьяного Сергея, от души зафиксировала его белую ручку, так что он начал тоненько подвывать, и поволокла в подъезд. «Ой, Мариночка, доча! Вот спасибо, милая, привезла! Ты, может, попьешь или останешься у нас переночевать?» Уютная, кругленькая Галина Владимировна сначала не поняла, почему это Сергей тихонько и бочком прощемился подальше от Марины, а та какая-то не такая, как обычно. «Нет, спасибо». «Я поеду», — сухо сказала Марина. «Доча, да ты чего? Обиделась, что я тебя попросила. Муж, понимаешь, никак не мог. Сереженька с ним не поехал бы». Несостоявшийся Маринин свекор был отлично виден в дверном проеме. Он смотрел телевизор, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. «А вот с тобой Сережа тебя так уважает!» «Да уж я поняла, как он меня очень уважил», — хмыкнула Марина. «Даже хорошо, что так получилось». «Давно хотела вам сказать, что оплачивать его учебу я больше не буду, и на расходы подбрасывать тоже. Он совсем взрослый уже, пусть сам зарабатывает». «Чего? Чего это?» — возмутилась Галина. «Да если бы Витечка был жив!» «Он сказал бы то же самое», — решительно кивнула Марина. «Я не знаю, что сказал бы мой сын, потому что он из-за тебя погиб!» «Если бы не ты, он бы там не оказался, не попал бы на ту проклятую дорогу, я все знаю. Он не должен был там быть, из-за тебя поехал. Ты его уговорила ехать с тобой в тот день!» Взвыла Галина Владимировна. «А ты теперь она как, доча, осиротила, а теперь и нос от нас воротишь. Так вот помни, он погиб из-за тебя, это ты, ты во всем виновата!» Марине показалось, что ее по лицу ударили. Она отшатнулась, кинулась в лифт, но даже его закрывающиеся створки не помогли. Голос Галины звучал на весь подъезд.